За счита до десяти, я снова подхватила ее и прижала к груди. Такого издевательства мой преследователь не вынес. Собрав все силы, он вновь рванулся за мной, и мы пробежали еще метров триста в очень достойном темпе. Я была счастлива. Охота, несомненно, удалась. И тут случилась неожиданность. Когда мы пробегали мимо развилки, деревья, возле которой были помечены синими и красными стрелками, вероятно, для лыжников, хотя не знаю, что подумал бы Александр. Я услышала, как мой преследователь закричал «Сюда! Помогите!». Оглянувшись, я увидел, как он кому-то машет, а затем с боковой дорожки, которую мы только что миновали, выехали два конных милиционера. Не знаю, как передать ужас и величие этой минуты, «У Пушкина есть нечто подобное в медном всаднике, но там был один всадник, а тут их было двое». Как в замедленной съемке из страшного сна они развернулись, нацелились на меня четырьмя мордами, двумя милицейскими и двумя лошадинами, и понеслись следом. «Почему мы так ненавидим английских аристократов? Достаточно было бы за несколько секунд оказаться в моей шкуре, а к этому моменту я уже покрылась ей только немного неровно пятнами, чтобы больше никогда не задавать этого вопроса. Менты — народ тупой и подневольный. Что с них взять? Ну как можно извинить образованных людей, которые превратили чужую агонию в развлечение и спорт? Вот потому я не осуждаю сестричку и... Хотя сама, конечно, не стала бы заниматься тем, чем она... С тех пор, как я последний раз уходила от конных преследователей, прошло почти сто лет, это было под Мелитополем во время Гражданской войны. Но когда за моей спиной тяжело застучали копыта, я сразу же вспомнила тот день. Воспоминание было живым и страшным. Мне даже показалось на миг, что весь двадцатый век просто примерещился мне от жары и нехватки кислорода. А на самом деле... Я так и бегу из последних сил от пьяных буденовцев, гонящих меня к смерти по пыльной дороге. Жуткое ощущение. Испуг придал мне сил. Кроме того, от страха моя супрофизическая трансформация зашла очень далеко, гораздо дальше, чем во время обычной охоты. Сначала это казалось мне преимуществом, поскольку теперь и бежала быстрее. Но затем я поняла, что это меня и погубит. Лапа, Которая прижимала курочку к груди, превращалась в обычную лисью конечность, которой ничего нельзя держать, и у меня не оставалось контроля над этим процессом. Это было неостановимое сползание к пропасти, еще несколько секунд агонии и я выронила курочку. Она кувыркалась в воздухе и с возмущенным кудахтынем вылетела на обочину. Я уже стала самой настоящей лесой, но теперь мне оставалось быть ею. Совсем недолго. И здесь я вдруг заметила одну очень странную вещь. Я вдруг поняла, что мой хвост, у которого вроде бы не стало никакой работы, занят делом. Лиса немедленно догадывается, о чем речь, а вот человеку объяснить трудно. Александр рассказывал анекдот про одного либертена, у которого был такой длинный пенис, что он мог шарить им по окнам ночных клубов. «Ой, кажется, я кого-то люблю». Если отбросить эротические коннотации, это было похожее чувство. Больше того, я поняла, что делала это всегда. Скрытый поток гипнотической энергии, который я посылал в окружающий мир, не менялся так давно, что совсем перестал восприниматься. Так бывает с жужжанием холодильника, который замечаешь, когда он вдруг стихает. Я проследила с лучом, на кого-то направлено внушение, и поняла, что оно направлено. «На меня саму!» «Бэнк!» — как пишут в комиксах. «Контроль не изменил мне в эту минуту. Я по-прежнему ясно осознавала происходящее и вокруг, и в собственном уме. Один из моих внутренних голосов громовым басом повторил слова Лаэрта, сказанные Гамлету после рокового удара рапиры. «Всей жизни у тебя на полчаса». «А почему полчаса? Что за яд был на рапире?» Поинтересовался другой голос. «Интересно было бы обсудить это с шекспироведом Шитманом», заметил третий, «только он, бедняга, уже не с нами». «Вот скоро и обсудишь», — рявкнул четвертый. Мне стало страшно. У лис есть поверье, что перед смертью они видят истину, а потом все их внутренние голоса начинают говорить одновременно. «Неужели?» «Нет», — подумал я, — «только не сейчас». Но у меня не было гамлетовских 30 минут. Было от силы 30 секунд, и они быстро истекали. Лес кончился. Тропинка оборвалась на опушке, вдоль которой, как всегда, гуляли женщины с колясками из окрестных домов. Меня заметили. Раздался виск и крики. Из последних сил я пронеслась мимо гуляющих, увидела другую тропу, ведущую обратно в лес, и свернула на нее. Но тело уже изменяло мне». Я почувствовала боль в ладонях, разогнулась и побежала на задних лапах, собственно, уже не на лапах, а на обыкновенных девичьих ножках. Потом я наступила на какую-то особенно колючую шишку, пискнула и упала на колени. Подъехав ко мне, милиционеры спешились. Один из них взял меня за волосы и развернул лицом к себе. Его лицо вдруг исказилось яростью. Я узнала его. Это был спринти из отделения милиции, куда я ходила на субботник. Он меня тоже узнал. Минуту мы глядели друг другу в глаза. Глупо рассказывать непосвященному, что происходит в такую минуту между лесой и человеком. Такое можно только пережить. Вот ведь дура, подумала я обреченно. Ей же пословица. Не е... где живешь. Не живи, где е... «Сама во всем виновата». «Но?» «Попалась стерва», спросил милиционер. «Ты ее знаешь?» спросил второй. «А то! Она у нас субботник отрабатывала. У меня с тех пор герпес на жопе не проходит». Милиционер демонстрировал редкостную даже для своего вида неспособность к пониманию причины следственных связей, но смешно мне не было. «Будут бить», подумала я. «Все повторяется». Как тогда, под Мелитополем? Может быть, я и правда до сих пор еще там? А все остальное просто сон? Вдруг рядом оглушительно жахнул выстрел. Я подняла глаза. На дорожке стоял Александр в своем идеально отутюженном сером кителе с дымящимся пистолетом в руке и черным свертком под мышкой Я не заметила, когда и как он там появился. «Оба ко мне!» — сказал он. Милиционеры послушно пошли к нему, как кролики куда удаву. Одна из лошадей нервно зажала и встала на дыбы. «Не бойся, не бойся!» — прошептала я. «Не съедят!» Это, впрочем, было авансом с моей стороны. Александр не делился со мной планами. Когда милиционеры приблизились, он спрятал пистолет в кобуру и тихо что-то сказал. Мне показалось доложить обстановку. Выслушав их, он заговорил сам. Я больше ничего не разобрала, но все было понятно из жестикуляции. Сначала он держал правую ладонь, обращенный вверх, словно подбрасывая на ней небольшой предмет. Потом он повернул ладонь вниз и сделал несколько круговых движений, трамбуя что-то невидимое. На милиционеров это подействовало самым волшебным образом. Повернувшись, они пошли прочь, забыв не только про меня, но и про лошадей. Александр несколько секунд глядел на меня с любопытством, затем подошел и протянул мне черный сверток. Это было мое платье. В нем было что-то завернуто. Развернув его, я увидела курочку. Она уснула. Мне стало так грустно. В глаза навернулись слезы. Дело было не в сентиментальности. Совсем недавно мы были одним целым. И эта маленькая смерть казалась наполовину моей. «Одевайся», — сказал Александр. «Зачем ты?» — И показал на курочку. «Что, надо было отпустить?» Я кивнула. Он развел руками. «Ну тогда я вообще ничего не понимаю». Конечно, упрекать его было глупо. «Нет, извини, спасибо», — сказала я. «За платье и вообще...» «Слушай», — сказал он, — «тебе не надо этого делать. Никогда». «Почему? Ты только не обижайся, но ты не очень хорошо выглядишь. В смысле, когда становишься, м -м, не знаю, в общем, не твое это?» «Почему нехорошо выгляжу? Какая-то ты облезлая, и на вид тебе можно дать лет триста, не меньше». Я почувствовала, что краснею. — Ясно. Типа баба за рулем, да? У тебя в каждом втором слове проглядывает отвратительный шовинизм самца. Давай только без этого. Я тебе правду говорю. Пол тут ни при чем. Я быстро оделась и даже ухитрилась завязать разрезанную лямку в узелок над плечом. — Куру возьмешь? — спросил он. Я отрицательно покачала головой. — Тогда пошли. Машина сейчас подрулит. И завтра в 12.00 будь готова на выход. Вылетаем на север. Зачем? Ты показала, как ты охотишься. А теперь посмотришь, как охочусь я.